История То, что прошло, прошло, и никто туда не вернется. То, что ты любил, останется в сердце и никогда не уйдет. Пословица о Шанте 5 сентября 1871 года немецкий путешественник Карл Маух, вот уже несколько лет бродивший по южноафриканской саванне между реками Замбези и Лимпопо, вышел на гранитный утес, покрытый необычно пышной для этого региона растительностью. Перед ним открылась неожиданная картина. Величественные стены и башни древнего города, сложенные из гигантских гранитных блоков. Маух хорошо знал, что в тропической Африке до тех пор не находили ни одного крупного каменного сооружения – Представить, что чернокожие обитатели глиняно-соломенных хижин и краали могли быть создателями гранитной крепости, было совершенно невозможно. Новость об открытии руин Великого Зимбабве, как местные жители называли «покинутый город», сразу же облетела Европу. Один за другим ученые, путешественники и миссионеры, приезжавшие осматривать руины, делали вывод, что Зимбабве ни в коем случае не могли построить африканцы. Овальная стена длиной 250 метров, сложенная из миллиона гранитных блоков, была сооружена с таким ювелирным мастерством, что камни плотно прилегали друг к другу безо всякого соединительного раствора. А в центре крепости, еще одна загадка, располагалась 11-метровая коническая башня, целиком сложенная из тех же каменных блоков и не имеющая внутренних помещений. В европейских географических обществах пошли разговоры о том, что строителями Великого Зимбабве должны считаться египтяне, римляне, финикийцы, арабы. Что гранитная башня является акрополем древних греков, а овальный храм – остатками легендарных копий царя Соломона. Лишь проведенные здесь позднее работы историков, археологов и этнографов доказали. Великое Зимбабве было столицей мощного южноафриканского государства, созданного народом Шона в XII-XIV веках. Эта история – одна из самых известных загадок тропической Африки. О Великом Зимбабве написаны тонны научной и сенсационной литературы. Однако с тех пор на континенте было найдено еще множество исторических памятников безо всякой истории. Как быть с ними? Например, шестиметровыми стенами ларапени и еще десятками покинутых городов Буркина-Фасо, построенными еще с X века, но обнаруженными исследователями только в минувшем столетии. Пишут о них мало, а в России практически ничего, но великой загадкой Ларапене от этого быть не перестает. О том, какие страсти кипели на Черном континенте перед приходом европейцев, нашим соотечественникам известно очень мало. Школьные учебники обильно рассказывают нам о Древнем Египте, но они рискуют выглянуть за пределы долины Нила, увлекая учеников на Ближний Восток, в Грецию и Римскую империю и возвращаясь в Африку только с первыми португальскими мореходами эпохи Великих Открытий. Мы знаем об Осирии и Урарту, но вряд ли можем толково рассказать, что представляла собой значительно превышавшая их по размеру и могуществу империя Сангайи. Вполне представляем себе тадж шмахал и Храм Неба, но с удивлением открываем для себя вырубленные в скалах храм Лалибеллы или гигантскую глиняную мечеть Джене. Помним о гунах и монголах, но только мельком слышали, может быть, про завоевание народов Фульби и Банту, сравнимые по своему масштабу с крупнейшими миграциями евразийских степных кочевников. А жаль, ведь история Африки похожа на увлекательный приключенческий роман в стиле Жюля Верна, постоянно держащий читателя в напряжении. И так же, как в романе, который не хочется выпускать из рук, пока не перевернута последняя страница, история Африки полна загадок и тайн, многие из которых не разгаданы до сих пор. Только, в отличие от любого самого захватывающего романа, тайны эти не являются плодом фантазии, а потому интереснее во сто крат. Так же, как и на других континентах, в Африке создавались и с грохотом рушились крупные империи. Возносились зенит могущества и не спровергались в безвестность племена и народы. Здесь жили эпические герои, которых по сей день помнят и почитают как богов, и творились великие дела. Причиной того, что загадок в африканской истории сегодня больше, чем открытий, является недостаток письменных памятников. Историю делают тексты. В западной науке ею обычно считается лишь то, что зафиксировано письменными источниками, а многие тысячелетия существования человека до изобретения письма объединяются термином «доисторическая эпоха». Между тем, для многих областей Африки эта эпоха продлилась вплоть до начала XX века. Человек с пером и бумагой появился там только столетия назад в облике европейского колониального офицера или чиновника, а большинство африканских языков по сей день не имеют письменности. Великий исторический парадокс. Пять тысяч лет назад человек изобрел письмо именно в Африке, но большинство африканцев не знали его вплоть до прошлого столетия. Но даже там, где они есть, письменные источники об истории Африки традиционно не уделяют большого внимания повседневной жизни людей, их культуре и быту. Историкам всегда больше по душе хроники легендарных правителей и завоевателей, истории возвышения и падения великих царств, строительство знаменательных сооружений. Народы же и земледельцев речных долин, скотоводы-саванны, охотники экваториального леса не удостаиваются иногда даже упоминания. По сей день, открывая книги по африканской истории, мы вынуждены воспринимать ее как цепочку империй, сменявших друг друга в разных частях континента. Между тем, на большей части территории континента люди не только не были частью этих империй, но даже не знали о существовании ни одной из них. Их жизнь, жизнь сотен поколений африканцев тоже попала в доисторию. Прошлая Африки зыбка, как песчаный бархан, и наполнена легендами и фактами в равных пропорциях. Значит ли это, что подлинная история жителей Черного континента так и останется для нас недоступной? Конечно нет. Отрывочные сведения древних египтян, финикийцев, свидетельства о древнегреческих, римских, арабских путешественников позволяют нам узнать о далеких странах и народах, которые не утруждали себя ведением летописей. Но история жизни которых от этого вовсе не становится менее увлекательной. Но и там, куда не заглядывали путешественники и летописцы древности, история живет в мифах, песнях, легендах и сказках людей. В их языке и религии – Она скрыта древними курганами и зовет нас развалинами заброшенных городов и святилищ, наскальными рисунками и следами стоянок древнего человека. Прошлое Африки хорошо объясняет настоящее. Когда мы задумываемся об особенностях современной психологии африканцев, об их образе жизни, читаем о кровопролитных войнах и кровавых диктатурах в Африке, пытаемся понять их искусство и музыку, ключ к этому пониманию всегда лежит в истории узнав которую, мы откроем дверь в этот все еще загадочный для всех нас мир. В этой главе мы расскажем о тех временах, когда крупнейшая пустыня мира Сахара цвела тысячами цветов. О людях, которые построили первые на Земле монументальные каменные сооружения. О государствах, которых так и не удалось завоевать европейцам с их огнестрельным оружием. О личностях, изменивших жизнь и облик не только Африки, но и всего мира. Все это случилось в Африке.